Глава восемнадцатая, в которой я снова вижу сны, но это пугает меня еще больше. Я сижу в темноте, и мне страшно. Очень страшно. Умом я понимаю, что темноты на самом деле нет. Она присутствует только здесь, в этом старом комоде. Сквозь замочную скважину пробивается тусклый свет. Там за пределами комода день, вечер еще не наступил, наверное. Но мне не выбраться самому на свободу. Мамы нет, ее забрали двое мужчин. Ключ остался у мамы в кармане. Я не знаю, что делать. Можно стучать по стенкам комода, звать на помощь. И нужно, наверное, но мне неимоверно страшно. В голове постоянно повторяется тот самый глухой звук, словно упало что-то тяжелое. И ругань этих двоих. Ляпина и Розенкова. «Ляпин и Розенков!» Повторяю слух шепотом. «Ляпин и Розенков!» Какое-то злое темное колдовство, заклятие, которое сковывает меня еще сильней. Они сделали плохо маме. Я почему-то в этом уверен. Они причинили ей вред. Я не знаю, сколько прошло времени. Может, полчаса, может, час, может, все пять. Мне кажется, будто каждая минута тянется бесконечно долго. Я хочу есть, я хочу пить. Я умру в этом комоде, точно умру. Но поднять руку, чтобы постучать или закричать во весь голос, не могу. Неожиданно слышу звук открывающейся входной двери. Потом тихие неторопливые шаги. Я осторожно прижимаюсь щекой к стенке комода и пытаюсь сквозь замочную скважину рассмотреть, кто это бродит по нашей квартире. А потом вижу сапоги. Те самые, первые, грязные. Это Ляпин. Я точно понимаю, это он. Вернулся в квартиру. От ужаса внутри все заходится в паническом приступе. Я теперь даже оторваться от замочной скважины не могу приклеился к ней намертво. Сапоги медленно двигаются по комнате. Их хозяин, хозяин этих сапог, словно прогуливается, рассматривая каждую деталь. То вижу грязную обувь рядом с комодом, то она совсем пропадает из поля зрения. А потом сапоги приближаются к моему укрытию, останавливаются. Раздается тихий шорох. Такое чувство, будто Ляпин гладит крышку комода рукой. «Пацан, парень, я знаю, что ты там». «Но ты молчи и слушай. Сделаешь, что скажу. Обязательно. Слышишь?» «Я забываю, как дышать. Просто не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Ты сейчас сосчитаешь до двадцати, а потом выберешься и выйдешь на улицу. Так тихо, чтобы никто, вообще никто из соседей тебя не увидел. Понял?» «Запомни, это очень важно. Ни одна живая душа не должна знать, что ты был в квартире. Спустишься вниз по улице до булочной, завернешь за угол, там тупик». «Сядь на старый ящик. Он стоит возле стены в углу. Я оставил тебе булку, завернутую в бумагу. Не бойся, она свежая. Ешь спокойно. Это для тебя. Сиди и жди. Я обязательно тебя заберу. Ты можешь мне верить. Сейчас я для тебя добрый дядюшка, который поможет. Мама и папа обязательно присоединятся к нам позже. Главное, дождись меня. Это очень важно. От твоих действий зависит дальнейшая судьба родителей. Ты молодец, я это знаю. Все сделаешь правильно». Неожиданно замочная скважина пропадает. Через нее больше ничего не видно. Я еле успеваю отодвинуться в сторону, а потом раздается скрежет. Звук ключа, который повернули в замке. В ту же секунду Ляпин отступает от комода и быстро уходит из комнаты. Он словно сбегает, опасаясь чего-то. Еще почти пять минут сижу, не двигаясь и прислушиваюсь к звукам. Мне кажется, это ловушка. Сейчас вылезу, и он меня схватит. Потом, наконец, мои мысли начинают приходить в порядок. Я думаю, нет, глупость какая-то. Зачем ему открывать комод, убегать и прятаться? Он и так мог бы вытащить меня наружу. Осторожно толкаю дверцу. Она со скрипом распахивается. Я сижу, не двигаюсь. Смотрю на ту часть комнаты, которую теперь видно хорошо. Возле стола валяется мамина пальто, и лежит ее шаль. Это дорогая вещь. Шаль. Мама ее очень любит, и никогда бы не ушла без нее. И пальто. На улице холодно. Как она могла уйти без пальто? Невозможно. А еще рядом с ножкой стола лежит кусок торта. Он размазался некрасивой блямбой на полу, словно его уронили неосторожно смахну с тарелки. Я медленно выбираюсь на свободу. Опираюсь сначала на одну ногу, потом на вторую. Тысячи маленьких иголочек впиваются в мою кожу. Это больно. Ужасно больно. Я шиплю сквозь сжатые зубы и начинаю руками растирать те места, где колет сильнее всего. Мне очень хочется расплакаться, но я терплю. Нельзя плакать. Нельзя. Пытаюсь двинуться с места и едва не валюсь на пол. Наверное, мышцы сводят судорогой. Я помню, у меня так было после гриппа. По ночам ужасно болели ноги. Несколько минут просто стою, согнув немного колени. Потом осторожно делаю несколько шагов. Вроде бы получается. Иду в прихожую, хватаю пальто и шапку, натягиваю ботинки, а затем выскакиваю в подъезд. Этот человек, Ляпин, он сказал, ни одна живая душа не должна знать, что я был в квартире. Он сказал, я могу ему доверять. А еще он вернулся за мной. Открыл комод ключом. Значит, ключ дала ему мама. Если мама доверяет Ляпину, то я тоже должен доверять. Надо сделать все так, как он велел. Прислушиваюсь к звукам в подъезде. Мы живем на втором этаже. Чтобы попасть на улицу, надо пробежать два лестничных пролета. Вроде бы тихо. Я несусь вниз, застываю перед дверью, которая ведет во двор. Осторожно ее открываю и смотрю, нет ли кого поблизости. Двор пуст. Наверное, все заняты своими делами. Выскакиваю на улицу и по тропинке, вытоптанной в снегу, бегу вперед, постоянно оглядываясь по сторонам. Уже перед тем, как свернуть на улицу, которая ведет к булочной, вспоминаю об очень важной вещи. Шаль. Мамина шаль. Надо взять ее с собой. Я должен вернуться. Мама обрадуется, когда увидит любимую вещь. Разворачиваюсь и бегу обратно. Всего лишь надо зайти в подъезд, подняться на второй этаж и все. А потом проделать тот же путь обратно. Алёша! Буквально из ниоткуда передо мной вдруг появляется соседка. Ее, кажется, зовут тетя Нюся. Когда мы приехали с вокзала, она встретила нас во дворе и говорила с мамой о каких-то общих знакомых. Откуда она взялась? Ее же не было. Я застываю на месте. Снова наваливается страх. Ляпин сказал, никто не должен знать. Никто. От этого зависит судьба мамы и папы. «Ты же, Алёша, из четвертой квартиры, правильно?» Тетя Нюся хватает меня за рукав и тянет куда-то в сторону. Я молча пыхчу, стараясь вырваться. В голове крутится только одна мысль. Нет, две. Две мысли. Никто не должен знать, что я был в квартире. От моих поступков зависит жизнь мамы и папы. Никто не должен знать. Зависит жизнь. Никто не должен знать. Да чтоб вам всем обосраться, высказался я с чувством, уставившись в темноту. Очередное пробуждение в холодном поту. Очередное воспоминание о Лёше. Ну, хоть разнообразие появилось, какое-никакое. А то первые несколько дней одно и то же кино показывали, на повторе. Вот, честно говоря, бесит уже. Просто бесит. День сурка какой-то. Я скоро вообще спать перестану, чтобы не переживать эмоции пацана заново. Как же задолбали эти сны. Как же задолбал это чертово раздвоение личности. Когнитивный диссонанс, твою мать, какой-то. Зачем мне все это снится? На хрена? Все равно ведь ничего, ничегошеньки не понимаю. Вернее, понимаю, конечно, я же не идиот. Но исключительно чисто технически. Кто куда пошел, кто откуда пришел. А вот смысла во всей истории не вижу вообще. Особенно не вижу смысла, зачем мне, лично мне, это знать. Ну, хрен с ним. Пускай Реутов мой дед. Пусть. Хорошо. что дальше? Что надо сделать? Изменить какие-то моменты его жизни? Так это точно не ко мне. Я вон за один день ухитрился все только еще больше испортить. Зато теперь хотя бы ясно, как пацан выбрался из комода. Понятия не имею, для чего мне эта информация, конечно. Но, слава богу, дедуля не обладал способностями Гудини. А то я после первого сна несколько раз думал, как ему удалось оказаться на улице. Правда, абсолютно нет версий. Нахрена вернулся один из чекистов и освободил его. Черт, не так. Это тоже понятно. Узнал, что в квартире остался ребенок, запертый в комоде, вот и вернулся. Единственное, если оценивать сон взрослым, адекватным разумом, есть ощущение, насчет доверия Алёша зря разгубастился. Очень сомневаюсь, будто ключ этому Ляпину дала мать. Вот прямо очень. Чисто теоретически, думаю, чекист просто узнал или вспомнил, или почувствовал сердцем, любой вариант на выбор, чтобы помимо родителей вообще-то еще должен быть и сын, Если они арестовали отца и пришли за матерью, соответственно, информация о семье имелась полная. Все-таки контора серьезная. Учитывая, сколько сыну лет, вряд ли он где-то шарахается по улице в одно лицо. Тем более, раз семейство только что прикатило из Германии. Уж точно пацан не помчался бы гулять с друзьями в свой день рождения, да еще и с поезда. Потом, например, Ляпин составил факты. Достаточно более внимательно отнестись к поведению матери. Она ведь сразу терлась возле комода. Если Ляпин не идиот, он вполне мог догадаться, на кой черт мать прилепилась на несколько минут к комоду, а потом, наоборот, старалась держаться от него подальше. И что-то мне подсказывает товарищ Ляпин точно умнее второго чекиста, который, судя по всему, Алешину родительницу вырубил. Еще. Я вижу сны глазами пацана, но воспринимаю их при этом своим умом. Так что ли? Точнее не объяснить. Судя по голосу чекиста, потому как удачно он ввернул фразочку насчет папы и мамы, которые теперь от мальчика зависит, Могу дать стопроцентную гарантию, брешет товарищ Ляпин. Причем брешет совершенно беспардонным образом. Разводит пацана. Типа делай, что скажу, и будет тебе счастье. Даже родители вернутся. А как, если с папой там точно уже какой-то трындец приключился? Розенков часы скоммунизил не просто так. Еще уточнил ведь. Типа зачем они этому вицки? Мол, ему уже часы точно не понадобятся. А если Ляпин соврал пацану, значит, у него свои какие-то цели были. По той же причине смылся из квартиры. Наверное, опасался, что его с Алешей запалят, если они вместе выйдут. «Блин, достали!» – тихо высказался я, потом принял сидячее положение спустил ноги, сунул их в ботинки и направился к вешалке, на которой висела верхняя одежда. «Реотов, ты?» – раздался сонный голос со стороны, где спал Корчагин. Он даже голову приподнял, стараясь рассмотреть меня в темноте. «Нет, не я. Зубная фея. Сейчас, если не уляжешься, пойду зубы пересчитывать». «Шутник», — с пониманием сказал Корчагин и снова упал башкой на подушку, почти мгновенно захрапев. Я на ощупь нашел свою куртку, накинул ее, а затем вышел на крыльцо. Хотелось проветрить голову. Вообще, конечно, денек выдался, обзавидуешься. После того, что случилось в столовой, Шибко меня буквально в зашей вытолкал в коридор. Матерился при этом так, будто я ему особо чувствительное место прищемил. Честное слово. «Реутов, скотина кусок! Ты зачем полез именно к этому? Именно к нему? Зачем?» У Панасыча буквально шла пена изо рта. Он с таким остервенением выплевывал слова, что вместе со словами летели слюни. «Товарищ сержант государственной безопасности, я его не трогал!» Шипкур резко остановился прямо перед выходом из корпуса и посмотрел на меня очень выразительным взглядом после которого стало понятно. Либо говорю правду, либо... Второй вариант может быть каким угодно. Панасыч в бешенстве. Ну хорошо, не трогал его первым. Я тяжело вздохнул. Вы поймите, он мне сто лет был не нужен. Вернулся только за вещичкой своей. Этот цыганков в проходе раскорячился. Хотел отнять зеркало. Зеркало? Голос Панасыча подозрительно быстро охрип и стал ниже. Зеркало, блин! То есть ты из-за какого-то всратого зеркала чуть не сломал нос этому всратому Цыганкову? Который, чтоб ты понимал, зять товарища Корнильева? Ты хоть знаешь, кто это?» Я отрицательно покачал головой. «Если Панасыч спрашивает, знаю ли, соответственно, вполне нормально, что не знаю». Начальнику НКВД Рязанской области! И знакомства у него имеются там!» шибком многозначительно посмотрел куда-то вверх, а потом еще поднял указательный палец. «Цыганков этот никогда не оказался бы здесь, если бы не сильное желание товарища Корнильева». А зачем товарищу Корнильеву из и делать разведчика?» «Честно говоря, судьба этого придурка меня мало интересует. Просто сам факт. Бред какой-то. Что за прикол отправлять мужа дочери в особую школу? Чтоб при выполнении героического задания быстрее кони двинул? Да и потом, как он резидентом отправится, если у него в союзе жена имеется?» «Типа как в фильме будут встречаться в кафе, сидя за разными столиками раз в год?» «Реотов!» — Панасыч вдохнул еще тяжелее, чем до этого я. «Ты же не думаешь, что все вы, те, кто попал в первый поток слушателей, отправитесь в тыл нашего потенциального врага? Такую честь еще заслужить надо! Большинство останутся здесь, служба она ведь разная! Ну вот, Цыганков, уверяю тебя, точно хорошо пристроится. Но дело не в этом!» Шипков взялся за ручку двери, однако открывать ее не торопился. Он помолчал пару секунд, задумчиво глядя вперед. Потом снова повернулся ко мне. «Гнида этот, Цыганков! Удивительная гнида! Разбери меня, коза! Он тебе этой ситуации теперь не простит и не забудет, уж поверь! Сам из себя ничего не представляет, ноль, пустое место. Если б не товарищ Корнильев, его бы и знать никто не знал. Но зато пломбу на десятерых хватит!» К вашей группе и без того особое внимание. И спрашивать с вас будут поболее, чем с остальных. А теперь вот придется ждать еще и от этого. Ну, в общем, хрен тебе дернул с ним связаться. Панасыч толкнул дверь и вышел на крыльцо. Я, естественно, двинулся следом. В принципе, то, что товарищ сержант государственной безопасности обо мне волнуется, даже приятно. Лишний раз подтверждает мою версию. Мужик он на самом деле неплохой. А вот с Цыганковым... Не знаю, время покажет. Вот так я решил для себя. Уж в моей ситуации и так все максимально хреново. Одной головной боли больше, одной меньше. Уже ничего это не решает. Что арты открыли? Горкнул шипкодет домовцам, которые вопросительно пялились на меня. Стройся! Пацаны, похоже, догадались по злому лицу куратора и по моему не особо хорошему настроению. Операция спаси зеркальца Бернаса прошла не очень гладко. Марк даже загрустил. Решил, наверное, что ничего не вышло. Я не стал торопиться с радостной новостью, дабы не привлекать внимание шибко. Думаю, если он узнает, что вещь, за которой мы сцепились с этим Цыганковым, была вообще не моя, отжиматься нам с Бернесом до утра. А там, глядишь, и всем остальным с нами. Просто для коллективного духа. В плане урока на будущее. Мы снова построились в колонну и отправились к своему бараку. Панасыч маршировал впереди, назад не оглядывался. Поэтому я притормозил немного, пропуская вперед остальных. Дождался, когда Марк поравняется со мной и незаметно вложил ему в руку зеркальце. «Спасибо, Алёша, большое спасибо. С меня причитается, вовек не забуду», – прошептал Марк. Я молча кивнул, улыбнулся, а затем снова ускорился, чтобы встать в колонну, пока Панасыч не заметил этот разброд и шатание. «Так!» – Шибко остановился возле барака и обвел нас суровым взглядом. «Мы тоже остановились». «Запомнить всем, ядрить, мадрить! Зарубить себе на носу! Никаких стычек с остальными слушателями школы! Никаких! Твою дивизию! Неважно, что вы услышите или увидите! Неважно, что вам покажется правильным или неправильным! Узнаю про подобную ситуацию!» Панас одержал кулак и потряс им в воздухе. «Тоже палец?» — невозмутимым видом спросил подкидыш. «Какой палец разин? Совсем офонарел?» Не понял сразу его намёк, ошибко. «Ну как же?» Ванька с серьёзным лицом поднял раскрытую ладонь, а потом сжал её в кулак. «Вот! Мы теперь все вместе, и вы с нами? Сами только что показали! Значит, вы палец!» Ясное дело, по нас шутка не зашла. Под матерные крики и обещания показать, где раки зимуют, мы были отправлены в барак для того, чтобы готовиться ко сну. «И вот теперь все нормальные люди спят, а я один, как дебил, сижу на пороге». Просто мой дед, о котором я даже не знал, в юности отличался прекрасной памятью. Особенно касательно того, что произошло чертову уйму времени назад. А самое интересное, в моей голове все сильнее становится уверенность, будто эти дебильные сны меня куда-то подталкивают. Главное, чтобы не в еще более глубокую задницу».